Немного погодя, когда Орк и Гаяна наконец-то добрались до Леонова жилища и, главное, осмелились в него войти, поверив, что Зария больше не опасна, мы собрались на совет. Точнее, советом это назвал Леон, воспользовавшись тем, что у меня было слишком хорошее настроение для глупых споров. «Итак?» — начал Макс свою речь, злобно окидывая нас взглядом. «Как поездочка прошла!» «Отлично!» — мило улыбнулась Гаяна. Прошвырнулись, косточки размяли. «Замечательно!» Злобно рявкнула Леон и обратился к орку. «Значит, мой любезный друг, и ты покинул своего хозяина, бросил на произвол судьбы, отдал, так сказать, на растерзание привидению». «Какой же он тебе друг, если ты ему хозяин?» резонно возразила я, приходя замявшемуся орку на помощь. «Тогда уж рабом его называй, чтоб совсем честным быть» а ты не влезай в наши взаимоотношения». Молниеносно обернулся ко мне маг. «Достаточно того, что я по твоей милости фамильное привидение потерял». «Помогей!» — удивилась я. «Вот тебе и благодарность за спасение. Между прочим, я от тебя даже спасибо до сих пор не услышала. Кстати, заодно и объясни, чем бы помог тебе Ерынк, оставший здесь? заре его мигом до инфаркта бы довела». «Ах, я еще должен быть благодарен» издевательски поклонился Леон. «Ну, спасибо, дорогие друзья, за то, что сонным зельем опоили и тут бросили, за то, что Зарию надоумили на такой подлый поступок». «А нечего было сонное зелье по стаканам разливать», — хохотнула я. «Есть такая поговорка. Не плюй в чужой колодец, не то самому оттуда выпить придется». «По-моему, Леон не плевал твой стакан», — робко возразил Орк, не уловив мою мысль. «Неважно», — отмахнулась я. «Главное, что твой хозяин понял, что я сказать хотела». Леон в самом деле стоял красный, как вареный рак, и что-то силился возразить. Но придумать ничего достойного так и не сумел. Поэтому бухнулся на диван и сердито засопел. «Короче, замяли эту тему», — великодушно предложила я. «Все мы при желании друг другу можем многое предъявить. Мириться будем?» Я и не ссорился, — буркнул себе под нос Леон потом, помолчав нехотя, продолжил. «Ладно, забыли. Лучше расскажите, что в рощи отыскали». «Да ничего особенного», — огорченно махнула я рукой. «Наша самая большая находка у тебя в гостиной паутину плетет». Леон подпрыгнул, словно ужаленный, и начал озираться, разыскивая нарушителя порядка в своем доме. «Это не паутина», — свесился с потолка Гишка. «Это сюрприз для тебя, моя милая Татьяна». «Вот как?» – удивилась я с сомнением, покосившись на липкие ниточки в лапках паучка. «Спасибо, конечно, но, может, лучше не надо?» «Надо, Татьяна, надо!» – уверил меня Гишка и вновь ловко забрался в тёмный уголок. «Тебе понравится? Обещаю!» Леон проводил паука злобным взглядом, но возражать не стал. Просто вздохнул и устало потёр лоб. Так и знал, что без Зари бардак в доме начнётся. Пожаловался он в пустоту. «Раньше как хорошо было. Приезжаешь из путешествия, а тебя уже сытный ужин и мягкая постель ждут. А теперь что? Только пыль и паутина везде». «Жениться вам, батенька, надо!» — хмыкнула я. «Пусть жена за порядком присматривает. Правда, есть опасность, что при твоем неожиданном возвращении теплая постелька окажется занята другим счастливчиком». «Ну, ничего страшного, предупреждай супругу заранее о своем визите, и все в полном ажуре будет. И жена довольная, и соседи радушные, а рога в битве какой-нибудь сгонятся. Ведь магом тебе уже в случае женить бы не быть». Амазонка громко рассмеялась, видимо, воочию представив эту картину, а маг ради разнообразия теперь побледнел от бешенства. «Ладно», — поспешила я успокоить мужчину, который почти превратился в моего злейшего врага, Не бери в голову. Просто причуды и незамужней бабы. Или он вздохнул и, видимо, все-таки решил оставить без последствий мои неосторожные слова. — Так, что вы там еще вруще обнаружили? — повторил он вопрос. — Ветш какой-то, пожалуй, я плечами. Насъечи-то, если быть совсем точной. Тут я осеклась с недоумением, наблюдая за реакцией мага. А тот вскочил с дивана и суматошно заметался по комнате, не в силах сдержать эмоции. «Что ты сказала?» Наконец проорал он мне на ухо, подскочив практически вплотную. «Носки!» — в отместку заголосила я в полный голос. «Использованные! В смысле, ношенные кем-то!» «И чего ты кричать?» — недовольно спросил Леон, отшатываясь. «Не глухой чай». «Я тоже не глухая», — пояснила я. Первый вопить начал. «И где эти носки сейчас?» Сделал вид, будто не расслышал моих последних слов маг. «Надеюсь, вы их не выбросили?» «А тебе-то какая разница?» — ворчей поинтересовалась я. «Али в обносках решил пощеголять?» «Может быть». Уклончиво отозвался ли он. «Так как? Я принесу». Угодливо сорвался со своего места Еринг. «Вроде бы в свою сумку засунул». Орка не было всего несколько минут, но могу поклясться. Магу они показались вечностью. Уж больно нервно он круги по комнате нарезал. Наконец в коридоре послышался топот, и перед нами предстал немного запыхавшийся эрынг, который гордо нес в вытянутой руке уже знакомые замызганные тряпки. «Ага», — радостно подскочил к нему маг, «ага». И тут Леон сделал совсем непонятную вещь, а именно, вырвав из рук херенга носки, он сел на пол и начал торопливо натягивать их на себя, прямо поверх сапог. «Интересно, длительное пребывание в волшебных путах никак на умственную деятельность не влияет?» — в полголоса поинтересовалась я. «По-моему, кое-кто из нашей компании явно сошел с ума». Леон, не слушая моих подковырок, закончил свое странное дело и встал, горделиво оглядевшись. «А ну-ка, проверим», — загадочно произнёс он. Затем притопнул ногой и исчез. В комнате воцарилась мёртвая тишина. «И куда это он?» — наконец осмелилась я спросить. «Спроси, что полегче», — отозвалась Гаяна. «Может, мы были чересчур жестоки к нему, и он решил сбежать?» Я встала и с опаской обошла место, где недавно стоял мужчина. «Нет, вряд ли», — уверенно возразил орк он не такой. Он никогда не бежит от опасности. Он встречает их грудью». Только я хотела что-нибудь ехидно возразить на этот счёт, как меня сбил с ног маленький ураганчик. Я звучно села попой на пол и выругалась, потирая попутно ушибленный локоть. «Ну, и кто так балует?» — грозного просила я, пытаясь встать и вновь шлёпаясь, словно от сильного удара в грудь. «Ох, как я разозлилась на невидимого шутника. Так сильно, что время будто остановилось для меня. Бешенство красной пеленой заслало зрение, размывая привычные очертания предметов. Вот застыл напротив орк, смешно вытаращив глаза и открыв рот в беззвучном крике. Вот амазонка, пытаясь прийти ко мне на помощь, естественно, замерла в длинном прыжке. Вот гишка с любопытством свесился вниз. Так? А это еще что? Справа мелькнула размытая светлая тень. Я прищурилась, примерилась и ловко прихватила ее на полпути к выходу. Сразу же комната приняла привычный облик. Время вновь пошло вперед, методично отмеривая оставшиеся до испытания дни. А у меня в руках нелепо дергался маг. «Прекращай баловаться!» — ласково попросила я, встряхивая негодника как следует за грудки. «Кому сказано, а не то пожалеешь!» «Но как ты сумела меня обнаружить?» — изумился Леон, покорно стягивая с ног злополучные носки. Затем сердито засопел и сел обратно на диван. «И...» — приподняла я одну бровь. «Ты ничего не хочешь нам объяснить?» «А чего объяснять-то?» — вопросом на вопрос ответил маг. И так все видели. Это непростые носки. Жил раньше в здешних краях великий колдун Сайрос по прозвищу Шутник. Говаривали, будто так его называли из-за странного чувства юмора. Уж очень любила наделять волшебные силы, вроде бы совсем не для колдовства вещи. Ну, шляпу это ещё куда ни шло. А то и ночной горшок, или, как в нашем случае, носки. «Зачем?» — заинтересовалась я. «Ну как же?» — демонстративно удивился маг. «Ведь это так весело, когда горшок поёт тебе песенки и сама опустошается. Говорят, этот артефакт мог даже определять, как настроен гость по отношению к хозяину, хорошо или плохо, и врагов испепелял, поэтому мало кто осмеливался сходить в туалет в доме у великого Сайроса. Я поёжилась, представив себе такую позорную смерть. Значит, мне ещё повезло, что я наткнулась именно на носки, а не на что похуже. С носками же дело обстоит проще, продолжил тем временем Леон. Они практически моментально переносят владельца, куда тот только пожелает. «Грубо говоря, надев их, ты начинаешь бегать в стократ быстрее». «Я поняла», — прервало и объяснение мужчины. «В нашем мире были сапоги-скороходы. Тут, следовательно, лишь до носков додумались». Говорят, Сайрос много путешествовал по разным мирам. Одними уголками губ улыбнулся Леон. «Так что, вполне вероятно, сапоги — тоже его выдумка» так же, как и скатерть-самобранка и ковёр-самолёт, — хмыкнула я, — ты лучше объясни, с какой стати вдруг драться решил. Или подумал сто раз такой быстрый, то всё можно делать, и даже женщин на пол толкать. — Ничего такого я не думал, — сквозь зубы прошипел маг. — Мы ведь знаем, что ты к колдовской силе нечувствительна. Вот и хотел проверить, как дело обстоит с запретной магией, действует она на тебя или нет. Как оказалось... Ты и ее побороть можешь. «Стой, стой, стой!» — протянула я. «Как ты сказал? Запретная магия? А это еще что такое?» «Это высшая сила», — пожав плечами, объяснил ли он. Ею может пользоваться лишь действительно выдающийся маг. Кто-то даже утверждает, что колдуны, которым доступна запретная магия, входят в число хранителей мира. «А чем запретная магия отличается от всех иных колдовских воздействий?» — заинтересовалась я. «Подумаешь, носки заворожил. Что в этом такого?» «Как что?» — удивился моей недогадливости Леон. «Пожалуй, в таком случае начну объяснять немного издалека. Видишь ли, Татьяна, воздействовать на живые существа очень легко. Чем сильнее маг, тем больше неприятностей он может принести окружающим. Но в любом случае... Он не в силах воздействовать на неживую природу. Точнее, даже не совсем так. Чтобы воздействовать на неодушевленный предмет, маг должен постоянно отдавать свою энергию этому предмету. К примеру, фургон, который ты благополучно разломала, мог ехать только когда за рычагом управления сидел маг. Как только он снимал руку с рычага, фургон останавливался. Магическая энергия не может жить в неживом предмете без постоянной подпитки. Она умирает, рассеивается, пропадает без следа, Называй как хочешь. Лишь малая часть волшебников, действительно великих, знают, как изменить структуру вещей таким образом, чтобы колдовская сила постоянно пребывала в предмете. Более того, могла предоставлять реальную опасность для неосторожных артефактоискателей. — А? — окончательно запуталась я в мудрёных словечках. Ничего не поняла. — Татьяна! Слабо улыбнулась Гаяна. «Леон просто хочет сказать, что лишь хранители умеют так воздействовать на вещи, чтобы те в конечном счёте становились артефактами, то есть приносили вред или пользу своим обладателям. Сайрос, по всей видимости, был одним из хранителей. Твой амулет — подарок Городука. Тоже дело рук хозяина этого мира». «Да, кстати, оживилась я. Давай его обратно». «Конечно». Амазонка растянула цепочку и покорно протянула мне амулет. — А призраки могут чувствовать запретную магию? — спросила я у Леона, который задумчиво рассматривал носки. — Да, — коротко ответил он, потом немного помолчал и с тяжким вздохом продолжил. — Призрак — это душа умершего человека, которого держит в этом мире невыполненное обещание. Зария, некогда предала моего прапрапрадеда, поэтому осталось служить нашей семье, связанная обетом искупления своей вины. Но фактически она умерла. То есть один раз уже встретилась с хранителем, поэтому может чувствовать его присутствие где угодно, а следовательно и магию, которую использует хранитель. А почему тебя так заинтересовал этот вопрос? Заря сказала, что от Гишки сильно пахнет запретной магией. Не хотят, озвалась я. Вот я и пытаюсь выяснить, почему. «Ничего удивительного не вижу», — пожал плечами маг. Паук столько времени провел рядом с носками, что просто обязан был насквозь пропитаться духом хранителя. «Ясно», — потесала я голову. «Как все-таки тяжко жить на свете? Столько удивительного рядом. Просто жуть». «Скоро тебе жить станет еще труднее», — с хищной улыбкой обнадежил меня Леон. «Готовься». С завтрашнего дня займемся твоей подготовкой всерьез». И так много времени потеряли. Я вздохнула и понурила голову. «Да, чувствую, отыграется на мне маг по полной. Даже страшно представить, что дальше будет».